Глава 19 К моему ужасу голос пропал, а тело отказывалось подчиняться. Все вокруг двоилось и троилось, казалось, отказали все органы чувств разом. Ни позвать на помощь, ни защититься, ни просто пошевелиться не могла. Сознание заволокло красной пеленой, в котором, как в бреду, мелькали какие-то тени, чувствовали прикосновения и слышались отдаленные звуки. Длилось это мгновение, или целую вечность не знала. но когда провалилась в спасительную темноту, была безумно рада тому, что, наконец, все закончилось. Очнулась с дикой головной болью. С трудом отлепилась от подушки и приподнялась, чтобы осмотреться. Моя новая комната. Я одна и совершенно голая, прикрытая тонким одеялом. На столике у изголовья стакан с какой-то мутной жидкостью, увидев которой в горле моментально пересохло. «Раз это здесь стоит, значит, приготовлено специально для меня». Поморщившись, выпила содержимое. На вкус оказалось еще большей гадостью, однако после нее стало заметно легче. Жажда отступила, и голова вроде меньше болеть стала. Откинувшись на подушку, еще немного полежала. Мысли удивительным образом прояснились, и вместе с этим пришли воспоминания того, что произошло. Мерзость! Скорее всего, одна из смертельных тварей этого мира. Но как она оказалась в корзине? Никто не предупреждал о таком. Это случайность или... «О, детка!» — в комнату бесцеремонно ввалился Ирс. «Очнулась уже? Умничка! Как себя чувствуешь?» «Паршиво! Но значительно лучше, чем когда меня цапнула та дрянь!» — просипела, попутно вспоминая, когда успела сорвать голос. Я же и кричать-то толком не могла. «Ну, поверь!» — Синий плюхнулся прямо на кровать, оттесняя меня к стенке. «Для тебя все могло закончиться печально. Повезло, что хозяин вовремя печать поставил. Почувствовал, что ты умираешь, и пришел». «Что это была за тварь?» – поинтересовалась я. «Игольчатый выползень. Проще игв. Эта зараза обитает к северу отсюда, в болотах, ядовито и смертельно опасно. На ее иглах содержится парализующий яд. Достаточно капли, чтобы обездвижить жертву. После того, как яд подействует, игвы сползаются на пиршество». «А как зверушка попала сюда?» – хмыкнул демон. «Кто-то очень постарался». «Но кто? Зачем?» «Хозяин как раз выясняет это». Поверь, тот, кто хотел тебя убить, сильно пожалеет. Давненько не видел Вейра Дайрона в таком бешенстве. Ему пришлось выложиться, чтобы вытащить тебя с того света. Ну что ему до меня, я всего лишь человечка. Э, нет, ты была всего лишь человечкой, пока на твоей прекрасной шейке не появилось это. Ир скоснулся пальцем татуировки. После медленно провел по коже, остановившись у кромки одеяла. Она означает, что ты принадлежишь ему. И тот, кто покусился на его собственность, перешел дорогу самому высшему демону. Такие вещи не прощают, за них карают, беспощадно и жестоко, чтобы не повадно было». Сглотнув, отвела от себя руку демона. «Значит, дело не во мне?» прошептала с облегчением. «Что теперь будет? Кто мог такое сделать?» «Будет весело. Вэйр Дайрен обязательно найдет глупца. Надеюсь, он отдаст его мне». У меня же руки чешутся от предвкушения. Мой замечательный наборчик инструментов ржавеет без дела. Это же не то, о чем я подумала, Ирс. Знаешь, демон подался ко мне, практически вдавив в кровать. А чей-то шаловлив хвост нырнул под одеяло и скользнул по бедрам. Если ты думала обо мне, то все остальное неважно. важно. Наглющая ладонь накрыла грудь. Лапы убрал, зарычала на синего. А как же благодарность? Ведь это я тебя нашел первым. И игву уничтожил тоже я. Разве в твои обязанности не входит защищать то, что принадлежит хозяину? Может, эту самую благодарность у него и попросишь?» Процедила, отчетливо понимая, что меня сейчас разводят, как младенца. «Ну вот», — поспешно отстранился демон. «Как чуть что сразу в Эрдайрен. У нас же могут быть свои секреты». «Не могут, Ирс. Только не у нас. Вот хоть режь, а веры синему демону не было. Чего ко мне прицепился?» «Я же не единственная женщина в поместье. Как-то раньше он обходился без меня». «Эй!» — в дверь сунулась мордаха красного. «Ди, рад, что с тобой все хорошо. Ирс, ты чего бедную девушку голодной держишь? Если бы не я...» Открыв дверь пошире, демон прошел бочком, держа в руках большой поднос, заставленный всякой всячиной. От одуряющего запаха еды желудок тут же заурчал, напоминая о том, как дико я голодна. «Рэс!» — улыбнулась красному. «Ты мой спаситель!» Просто умираю с голоду. Так всегда, обиженно пробурчал синий, с игвами сражаются одни, а вся благодарность другим достается. Что толку спасти от твари, если потом дать умереть мучительной смертью от голода. Садюга ты, Ирс! Рес поставил поднос на столик и развернулся к синему. Брысь отсюда, моя очередь сидеть сди, согнал демона с моей постели, дав тому ощутимого тычка бок. «А вот нечего лапы распускать», – мстительно прокомментировала я. «И вообще, вышлю оба, мне необходимо одеться». «А может, у Красного аж взгляд загорелся от предвкушения?» «Нет», – сказала, как отрезала. «Оба вон». Быстренько натянув белье и платье, перетащила поднос прямо на кровать. Усевшись поудобнее, стала с жадностью поглощать пищу. Вкуса практически не ощущала, но смолотила столько, что на троих бы хватило». «Да...» – озадаченно протянул Рес, когда заглянул ко мне через десять минут. Я как раз запихивала в рот последний пирожок с мясом. С виду маленькая, а прожорливая – просто жуть. Одрив демона мрачным взглядом продолжила жевать. После всех потрясений хоть поесть в волю. «Ты один?» – потянулась, чтобы заглянуть за широкую спину красного. «А куда этот нахал убежал?» «Хозяин позвал. Кажется, нашли того, кто игва в поместье приволок». «И что с ним будет? Его казнят?» хм хмыкнул раз. «Казнят, но не сразу!» Вэйр Дайрон не зря Ирса позвал. Синие славятся своей изощренностью в пытках. «К чему это? Разве недостаточно того, что преступника убьют? Издеваться зачем? Это чтобы каждый знал, что с хозяином шутки плохи. Чем дольше мучается пленник, чем большее количество истязаний и пыточных методов можно к нему применить и при этом не дать умереть, тем большее удовлетворение от мести можно получить. «Это жестоко!» Меня передернуло от отвращения. Я, конечно, не собиралась защищать того урода, что едва меня не убил. Сдохнет, туда ему и дорога, но пытки — это перебор. — Это закон Тхаара, — Раз пожал плечами. — Тем более один из неоспоримых. На чужую собственность покушаться нельзя. От пронзительного надрывного крика, перешедшего в вой, мороз пошел по коже. — Что это? — Судя по всему, хозяин не стал дожидаться результатов допроса и просто влез в голову преступника, — пояснил Красный. Ментальное вмешательство — довольно неприятная процедура. А когда вот так, без подготовки, потрошат мозги, ощущения адские. Невольно поежилась, вспоминая, как Вэйрдайрон недавно проверял меня. Неприятно. Могла только представить, каково это, когда все делается нарочито грубо и жестоко. «Пойдем», — Став с кровати, решительно направилась к двери. «Куда собралась? Тебя до завтра освободили от работы. Отдыхай лучше. Когда еще выспишься днем-то?» «Не могу лежать без дела», — огрызнулась я, с неприязнью уставившись на красного, перегородившего выход. «Выспалась уже. Тут же со скуки сдохну. А еще мне интересно посмотреть в глаза тому уроду, из-за которого едва не умерла». «Хм... Тогда стоит поторопиться. А то, боюсь, смотреть не во что будет. Ирс редко оставляет жертве зрение». У синего целая коллекция глазных яблок. Если хорошенько его попросишь, покажет. Фу! Едва сдержала рвотный позыв. Вряд ли захочу на это смотреть. Пропусти. Все равно сидеть в четырех стенах не буду. Пойду, что ли, Эльзин навещу? Нет. Рэс вцепился в меня как клещ. К ней тоже пока не надо. Что опять не так? С Эльзин все в порядке? Ну, Красный замялся. Ему явно не хотелось рассказывать. Рэс, лучше сам скажи. «Я ведь все равно узнаю». Хозяину пришлось снова заковать некери. То ли зверюга почуяла, когда ты была на грани, то ли просто взбесилась, не знаю. В общем, двух загонов и сарайчика для логов больше нет. «Кто-то пострадал?» Холодеет от неприятного предчувствия поинтересовалась я. Эльзин затоптала одного из работников насмерть, Второго покалечила так, что живого места не осталось. «Как он еще держится, не знаю». Ну и расправилась с сородичем и задрала Некери в клочья. Хозяину пришлось добить животное. «Как?» — внутри все оборвалось. «Кто именно?»